461. Братство — не убежище, но маяк света, как строжевая башня. Так нужно понять появление братства. Иначе нередко люди полагают, что братья спасаются от каких-то гонителей. Нет, уединение братства вызвано совершенно иными причинами. Оно как маяк на высокой скале — полагает свои знания о спасении человечества.